«Мальчуган, видать, не здешний», — обратилась тетушка Толита к Роланду. «Одет чудно и глядит странно». Он здесь недавно. Роланд улыбнулся Джейку, и тот ответил неуверенной улыбкой. «Через месяц-другой никто и не скажет, что парень из чужих краев». «Да, не знаю, не знаю. И откуда же Издалека. — сказал стрелок. — Из дальней дали. Старуха кивнула. — И когда, он думает, отправляться во Освояси? — Никогда, — отозвался Джейк. — Теперь мой дом здесь. — Да смилуются над тобой боги, коли так, — отвечала тетушка Толита, — ибо солнце всем мире заходит, заходит на веки вечные. Тут Сюзанна беспокойно пошевелилась и прижала руку к животу, словно ее замутила. «Сьюзи?» — спросил Эдди. — Ты в порядке? Сюзанна попыталась улыбнуться, но улыбка вышла бледная. Казалось, обычная уверенность и самообладание покинули ее в эту минуту. «Да, конечно. Гусь прошел по моей могиле. Вот и все». Тетушка Толита посмотрела на Сюзанну долгим, оценивающим взглядом, от которого то есть стало, по-видимому, неуютно, и улыбнулась. «Гусь прошел по моей могиле. Ха! Тысячу лет не слыхала это присловье!» «Любимая присказка моего отца», — Сюзанна улыбнулась Эдди, на этот раз более уверенно, «и вообще, чтобы это ни было, оно уже прошло». Я в полном порядке. Что вы знаете о городе и о землях между ним и речной переправой? Роланд взял свою чашку и отпил глоток. Там есть луни. И кто те другие, седые и зрелые? Тетушка Толита тяжело вздохнула. Восемь. «Ты о многом наслышан, Стрелок, а мы знаем, ничтожно мало. Одно могу сказать наверняка — город — дурное место, особливо для юнца, для всякого юнца. Вам никак нельзя обойти его стороной?» Роланд посмотрел на небо и заметил уже знакомые очертания облаков, плывущих вдоль русла луча. Невозможно было проглядеть эту небесную реку в бескрайней лазуре над степью. — Пожалуй, — признал он, наконец, со странной неохотой, — наверное, можно дать крюку к юго-западу, обогнуть город по краю и за ним вернуться к лучу. — Стало быть, вы идете след лучу? — протянула тетушка Толита. — Да, так я и думала. Эдди вдруг сделал открытие. Он видел себе город в розовом свете, неуклонно крепнущей надежды на то, что когда и если они доберутся до него, там им встретятся семьи позабытые, позаброшенные добрые дяди, у которых странствующие рыцари найдут помощь и поддержку, или даже кто-нибудь, кто сможет чуть больше рассказать им о темной башне и о том, что надо будет делать, добравшись туда например это могли бы быть седые прозвище вполне подходило старым мудрым эльфам каких продолжал воображать себе эдди спору нет от барабанов мороз шел по коже жутковатые глухие удары воскрешали в памяти эдди десятки дешевых киноэпопей про джунгли их он смотрел главным образом по телевизору рядом сидел генри а между ними стояла миска воздушной кукурузы В тех фильмах неизменно оказывалось, что легендарные затерянные города лежат в руинах, а выродившиеся туземцы превратились в кровожадных каннибалов. Но Эдди никак не мог поверить, будто нечто подобное могло произойти в городе, который, по крайней мере, издали так походил на Нью-Йорк. Если даже там нет старых мудрых человечков или всеми покинутых добрых дяденек, то наверняка должны найтись хотя бы книги. Роланд, конечно, рассказывал им, какая редкость здесь бумага, но все крупные города, в каких бы Эдди, поистине тонули в книгах. Возможно, в Ладе найдется даже некое исправное средство передвижения, какой-нибудь местный лендровер отлично подошел бы. Вероятно, это были всего лишь дурацкие грезы. Но когда тебе предстоит проделать Ни одну тысячу миль по неведомым землям вполне естественно, время от времени, предаваться дурацким грезам, пусть даже только за тем, чтобы не падать духом. И, черт побери, разве все то, что он навоображал себе, не было хотя бы возможно? Эдди раскрыл рот, чтобы высказать некоторые из этих своих соображений, но Джейк опередил его. По-моему, нам нельзя идти в обход, заявил он, и когда все посмотрели на него, залился легким румянцем. Чик у ноги мальчика пошевелился. Нет, удивилась тетушка Толита, а чего же? Изволька растолковать. Вы слышали про поезда? Спросил Джейк. Повисло долгое молчание. Бил и Тилл. Тревожно переглянулись. Тетушка Толита, не говоря ни слова, все смотрела и смотрела на Джейка. Мальчик выдержал ее взгляд. — Слыхала я о таком, — пропомнила она. — Может, и видала. — Он там, — она показала в сторону Сэнда. — Давным-давно в ту пору я была совсем дитя и мир еще не сдвинулся с места. А коли и сдвинулся, то самую малость с нонешним не сравнить. Ты говоришь про Блейна пострел? Глаза Джейка вспыхнули удивлением и узнаванием. — Да, про Блейна. Роланд внимательно приглядывался к Джейку. — Как же ты прознал про Блейна, Моно? — спросила тетушка Толита. — Мона? Джейк глядел непонимающе. — Да, так его величали. Откуда же ты знаешь этот старинный сказ? Джейк беспомощно посмотрел на Роланда, потом снова на тетушку Толиту. — Откуда? — Не знаю. — Это правда, — подумала Эдди. — Да не вся. Кое-что пацан не хочет здесь выкладывать. И, кажется, он чего-то боится. — Думаю, сие наше дело. Роланд говорил сухо, властно, отрывисто. Дозволь нам разобраться самим, про матер. Да, быстро согласилась тетушка Талита. про промеж собой. Таким, как мы, лучше ничего не знать. Что город, напомнил Роланд. Что вы знаете про Лад? Ничего мало, но все, что нам ведомо, вы услышите и она налила себе еще кофе девять собственно говорили в основном близнецы билый тил стоило одному замолчать другой плавно подхватывал рассказ тетушка Толита то и дело что нибудь добавляла или поправляла а близнецы почтительно ждали и вновь подавали голос только убедившись что она уже высказалась сай сидел перед своим нетронутым кофе, теребя соломинки, торчавшие из широких полей его огромной шляпы, и молчал. Роланд быстро понял, что старики действительно знают очень мало, даже об истории собственного поселка. Его это ничуть не удивило. Последнее время воспоминания блекли и таяли стремительно. Казалось, не существовало ничего, кроме самого недавнего прошлого. Но то, что им все-таки было известно, внушало тревогу. Впрочем, и это не удивило Роланда. Во времена их пра-пра-пра-прадедов речная переправа во многом походила на тот поселок, что рисовала себе Сюзанна. Умеренно процветающее торговое село у великой дороги, где изредка продавали, а чаще обменивали товар. Числилось оно частью речного баронства, Хотя и тогда уже баронство, земельные владения и тому подобное отходили в прошлое. Несмотря на то, что торговля медленно отмирала, кое-кто в те дни еще охотился на бизонов, голове их было невелико и сильно мутировало. Мясо бизонов-мутантов, хоть и не ядовитое, пахло мерзко и вкусомело горький, и всю же речную переправу, расположенную между местечком, которое называлось просто «Пристань», и деревенькой Джимтаун в этих краях знали. Поселок стоял у великой дороги всего в шести днях пути от города, если ехать берегом, и в трех, если плыть баржей. А коли вода в реке спадала, прибавил один из близнецов, тут уж про три дня забудь. Дед мой сказывал, баржи бывало волоком тащили, супротив течения аж до томовой косы. Разумеется, старики ничего не знали ни об основателях и первых жителях города, ни о том, как те возводили свои башни и башенки, то были великие пращуры, а их история канула в лету еще тогда, когда прапрадед тетушки Талит и бегал в коротких штанишках. Дома пока стоят, иди а вот интересно, машины, с помощью которых великие золотые бабульки-дедульки их строили... — Еще можно запустить? — Все может быть, — ответил один из близнецов. — Коли так, парень, здесь нони не, не сыщешь ни единой живой души, чтоб еще помнила, как с ими управляться. Так-то... — Не, — возразил второй, — каково нынче не худо, а сумлеваюсь я, чтобы у седых и у зрелых память о старинном житье напрочь отшибла. Он поглядел на Эдди. Слыхал я от папани, не будто в старину в городе горели, электрические свечки болтают они и по сейчас, не сгасли. Ну, надо же, удивленно протянул Эдди, и Сюзанна под столом больно ущипнула его за ног.